Глава 11. Моё первое впечатление о губернаторе как о человеке куда более дальновидном, чем он хотел показать, подтвердилось на следующий же день, когда я получил от него приглашение прийти и рассказать о наших планах по обороне его планеты. Хотя всё было изложено очень вежливо, Фулхер явно не ждал от моего ответа, кроме немедленного согласия. Конечно, я мог посоветовать ему засунуть это приглашение себе известно куда, но учитывая обстоятельства, решил принять его, что обо мне ничего нам не дала. А после безразличия со стороны дречейской губернатора Шэ, имя отдела помазания императора, которым было на нас не наплевать, оказалась на винку. Кроме того, в прошлом вечере меня определённо впечатлили его кухни и содержимое винных погребов, так что я был рад предлогу поближе познакомиться с тема другими. Я пойду, сказал я, повышая голос, чтобы пробиться через шум нашего нового ещё не до конца готового штаба. Стайка шестерёнок суетилась, подключая оборудование, протягивая кабели. Что хоть они были столь опасны, как растяжки, но порой били техножрецов током, который, если честно, не сильно по этому поводу волновались, ведь большая часть среднего статистического техножреца это металл. Кажется, некоторым это даже нравилось. Пока остальные тянули песнопения, лепили на кафедре управления подходящие свитки с молитвами, капали священным маслом на медные шестерёнки кагитаторов, и этаноль в облаках удушливых благовоний. Чем временем солдаты, которым предстояло тут работать, делали всё, что в их силах, возись с только что подключёнными воксами и вспыками, таская коробки и мебель, прихлёбывая тёплую рикаф и переругиваясь в попытках выяснить, кто виноват в том, что ещё ничего не готово. Иными словами, шло обычное развёртывание сил, и несмотря на весь шум и бардак, это меня успокаивало. По опыту я знал, что рано или поздно всё устаканится. Мы начнём получать информацию о том, где и как столкнуться с врагом, и если будет на то воля трона, Не дать ему закрепиться на железоплавильне. Я немного мог помочь здесь. А всю положенную бумажную работу уже успел сбехнуть на Юргена. Я буду благодарна, ответила Кастен, отпивая риков. Она устала, но это была усталость человека, довольного тем, что его утомило. Палку нужен представитель, а у тебя отлично получаются все эти дипломатические штучки. Она и Браклов тоже были приглашены губернатору, но если мы не хотели запороть всю подготовку к боям, Это велика от на болтовнёй им было нельзя. Не хочу сказать, что мы были так уж не готовы, но всё пойдёт гораздо быстрее и проще, если у нас пораньше появится действующий штаб. Считай, что уже сделано, сказал я. Я тут только путаю под ногами. Я кинул взглядом наш пещероподобный командный центр. Казалось, когда-то он был частью мануфактурума, лёгкая дорож пораждаемая невидимыми процессами, что шле где-то рядом и наполнявшая это помещение только укрепляло это впечатление. Ты и Рупут, кажется, взялись за всю тяжелую работу. Если ты так считаешь, отозвалась Кейстен, бросив взгляд на зал, где майор спорил о чем-то с одним из самых старших техношерифцев. Я бы хотел отправить Рупута с тобой, но он сейчас поедет к Спаулу. Пока у нас нет своих глаз и ушей, придется полагаться на их системы слежения. Легкий оттенок неудовольствия в ее голосе ясно дало мне понять, насколько и не поддюша такое положение делал. Хотя церемониал предписывает тебе быть в компании кого-то из полковых офицеров. Церемониал может поцеловать тёрка, ответил я. А мы здесь для того, чтобы дать полицию льдарам, а не соблюдать каждую буковку в местных справочниках по этикету. Кэстин рассмеялась. Темно-коричневый напиток у нее в чашке заплескался у самого края. Верно подмечено, сказала она. Будь как всегда тактичен и красноречив. Надеюсь, на губернатора это подействует. Должен признаться, я разделял эту надежду, отправляясь на вершину шпиля. Наш новый штаб был расположен, как мне казалось, в идеальном месте. Не знаю, кого за это благодарить, но точно не меня. Забавно, что место выбрало Сулла. Но если Каин потом об этом узнал, то не щёл в нужном мгнуть. На одном из верхних этажей мануфактурного яруса. Оттуда мы могли легко перебрасывать силы в соседние жилые блоки по транспортной системе и отражать атаки, что Ксена смогли повести из Падулии. Или отправлять вниз собственные патрули? Я крепко подозревал, что Кастин прикажет это при первой возможности. Единственное, что слегка беспокоило меня в нашем местоположении, было то, что оно располагалось почти в центре Улья, то есть в нескольких десятках километров от внешних стен, а значит было тем самым местом, где с одной стороны на нас будут напирать эльдары, прорывавшие внешние линии обороны и спускающиеся со шпилей, а с другой эльдары, раскопавшие свой портал и поднимающиеся из-под Улья. Это была не самая приятная мысль, так что, садясь в автомобиль, присланный за мной губернатором, я затолкал её куда-то на задворки сознания. Я мог бы отправиться к вершине шпиля на фуникулёрах, что соединили многие ярусы, или просто поехать по сети дорог, подъёмов и тоннелей, пронзавших город, как вены артерии. И если бы я знал, сколько всего случится в этой короткой поездке, то так бы и сделал. Но я пребывал в счастливом неведении, потамуй сел внутрь без раздумий. Если уж на чистоту, В этом решении была и капля чеславия, как нехарактерно для него. Мне постело, что губернатор послал за мной эр-мобиль, и я сеял, что отказываться будет не дипломатично. Кроме того, опыт подсказывал, что ездить в личном транспорте богатых и влиятельных людей обычно удобнее, чем трястись в "Саламандре", что ведёт Юрген. Впрочем, в "Саламандре" проехаться всё равно пришлось, чтобы добраться до посолочной площадки. Мой ординарец справился за эти минут за 5, почти не причинив Улиссу путствующего ущерба. На этом всё. Чуть натянуто с Проселон, когда я выбирался из машины, поправляя фуражку. Йорген явно считал, что его отсутствие нанесёт моему положению непоправимый удар, ведь у каждого важного человека должен быть адъютант. Если я ничего не отвечу, он будет дуться несколько дней. Так что я доверительно кивнул. "Боюсь, что так. Я бы предпочёл, чтобы ты пошёл со мной, но мне будет спокойнее, если хотя бы один из нас всегда останется под рукой у инквизитора Вейл. Конечно, сэр." Юрген что-то говорил в оквнул. Не сомневайтесь, я сделаю всё, что и будет нужно. Я уверен в этом, отозвался я. Нет никого, кому бы я доверял больше. И это было правдой, как и то, что мы с его было самыми правильными, что можно было сказать. Успокоенный Юргеном, яfclose стращня в чём не повинуемых автомобилистов нижнего многоёма, а я зашагал к посадочной площадке. Как я и ожидал, она была крытой. Наружный воздух был пригоден для дыхания не больше, чем таковой на любом мире мануфактурами, так что посланный за мной аэромобиль стоял в центре ангара, способном вместить крупный грузовой челнок, чем она обычно занимался. А губернаторская машина в нём выглядела как детская игрушка. Тем не менее, когда я подошёл ближе, а мои сапоги ступили на металлическую сетчатую поверхность платформы аэромобиля, казалось достаточно вместительным, чтобы с удобством перевозить трёх человек. Пассажирская дверь была открыта, Оленьевый гол винтов, установленных на каждом углу, смешивался с визгами дурно смазанных подшипников, поддерживая машину в нескольких сантиметрах от пола. Доброе утро. Я забрался внутрь и кивнул водителю, отделенным от меня прозрачной перегородкой, но спустя миг понял, что мог бы и попереч дыхания. Стенка между отсеками явно была звуконепроницаемой, чтобы пассажиры могли спокойно обсуждать хоть государственные, хоть личные проблемы, не боясь, что их подслушает шофер. который почти наверняка получало вознаграждение от другого благородного семейства или ревнивого супруга за то, что держал ухо востро. Пилот явно видел меня. Стояло у сердца, как он нажнул какую-то кнопку, и дверь с успокаивающим звуком захлопнулась. Двигатели заревели сильней, и аэромобиль пришел в движение. Я, привычно к иржиновой манере вождения, поспешил за что-то ухватиться по пути, удивившись тому, как неловок личный водитель Фульхера. Аэромобиль выровнялся. Крыша у нас над головами начала раздвигаться, делись на две половинки. Через щель немедленно стал пробиваться густой жёлтый туман. На небе не было видно низги. Ну, если честно, я подозревал, что на железо плавили, не то обычное дело. "Кайфас", прозвучал в моём наушнике голос Кастен. "Ты уже в воздухе?" "Почти", ответил я, когда очередной внезапный толчок сотряс верёмобель. "Постой! Что что?" "Полковник, явно была задача." Это не тебе. Извини. Я подался вперёд и резко постучал по стекло, но пилот не только никак не ответил, но потянулся к регулятору тяги. Из-за этого шалтай-болтая, непонятно, имеет кэн виду тряску или он так это звал со пилоте. Меня вбило обратно в сиденье, а машина задрала нос и понеслась в небо через всё расширяющуюся щель. Я кружился вокруг, но видел не больше, чем ожидал, неясные силуэты огромных зданий. Эра мобильия, что проносились мимо, на миг показывались и тут же пропадали в тумане, отдающим оранжевым благодаря поглощённым ими светопроjectоров, леминаторов и случайных вспышек пламени и электрических разрядов. Можешь сказать губернатору, что я уже в пути. Тебя лучше вернуться, сказала Кастин. Мы настроили авгуры и подключили их к местной диспетчерской службе. Хорошо, это завался я, ещё не уловив, к чему она ведёт. Нашла что-то интересное? Можно и так сказать. Ответила Кастен: "Засекли несколько объектов, что несутся как сумасшедшие. На запросы не отвечают, так что это не военные, а движутся слишком быстро для гражданских судов. Ракеты?" спросила я, быстро придя к очевидному умозаключению. Если эльдары надеются разнести улей ракетами, значит, их боеголовки такой мощности, что бегать и искать укрытие уже бесполезно. "Больше похоже на реактивные мотоциклы", ответил Браклау. "Трое из них идут вместе." Один трон на этот куда не взялись. Эльдарские корабли что гнались за нами? Вспомнил я. Должно быть они не гнались, а просто хотели высадить разведку. Звучит разумно, согласился Кэстин. Я ни по чем не поверю, что они проделали весь этот путь только чтобы пару раз выпалить по орбитальным докам. Думаю тебе лучше вернуться. Снова вступил Браклау. Стоит им понять, что ты в воздухе, как станешь для них целью номер один. Честно говоря эта мысль уже приходила мне в голову. Я снова наклонился вперёд и забарабанил по перегородке. Поворачивая назад, скомандовал я пилоту со совсем спокойствием, что смог найти. Он никак не отозвался, так что я постучал сильнее. Разворачивая это корыто обратно, а не только леность императора и всеми его свитами, губернатор узнает об этом. Он продолжил гнать вперёд, игнорируя все мои слова. Он что, не получил никаких других распоряжений, кроме как привести меня? Я мог бы подумать, что Air Mobile ведёт серветор. Ладони начала покалывать. Это определенно было неправильно. Я понял, что неосознанно натянусь к оружию. Решив попробовать еще раз, я вытащил лаз пистолета, замолотил тяжелые рукавицы по хрупкому навес стекло, что отделило меня от водителя. Оно тряслось и начало рассыпаться. И я задумался над тем, как объясню это Фульхеру. Тут пилот наконец-то прореагировал, но совсем не так, как я ожидал. Не меняя выражения лица, он вытащил из под приборной панели болт пистолет. Чтоб всем непримечательный, ничто не та -то тому, что я когда-то подарил Эмберли, просто кусок металла без всяких украшений, но я в надеиственный. Не говоря ни слова, водитель Бернулсы выстрелил в меня прямо через бронекристалл. Он промахнулся. Трещины, что пошли по перегородке после моих ударов, искажали картинку с его стороны. Но если бы он не торопился, то точно бы попал. Возможно, пилот решил, что долгое прицеливание выдаст его, и вполне возможно, был прав. Шесть оброник кристалл был достаточно прочен, чтобы болт разорвался по ту сторону. Громкий взрыв в замкнутом помещении ударил по моим барабанным перепонкам, и перегородка разлетелась вдребезги, усеяв отсек бритвенной остротой осколками. Я инстинктивно пригнул голову, чтобы козлёк фрошки спас глаза и лицо, но несколько кусочков всё же порезали мне щёки и оставили кровавые слюды. Впрочем, моему горюбиться пришлось ещё хуже. Лицо пилота превратилось в кровавую маску. В отцелевшем глазе горел нездоровый пыл. Он вновь поднял пистолет, но я оказался быстрее и всадил ему лаз разряд прямо в мозг до того, как он успел нажать на спуск. Негодяй рухнул на приборную панель. Аэромобиль тряхнул и потянул к земле. КФАС, что происходит? Голос Кэстена дрожал от напряжения. Кажется, слышала выстрелы. Это они и есть. Коротко ответил я, протягивая руки в водительский отсек и толкая с панели тот мертвый груз. Труп завалился на бок, рука в куртке за что-то уцепился, и машина не переставая лететь к земле, закружилась в воздухе. Все лучше и лучше. Бросив бесплодные попытки скинуть труп с панели управления, оставаясь в пассажирском отсеке, я взялся за цепной меч и обрушил удар на тонкую металлическую перегородку, что отделила меня от места пилота. Это вызвало дождик и раскрошил зубьев металл, не говоря уже о хлупанье трупа, но уже через несколько секунд я вырезал достаточный кусок. Ну давай же, ублюдок. Я вновь взялся за мертвецца, и чуть не надорвавшийся МЛ поднятия возле приборной панели штурвала. К счастью, кнопка, что отпирала пилотскую дверь, была совсем рядом, и я смог открыть ту как раз, когда аэромобиль развернула в нужную сторону. Колобы обжигающие во льдки и снога ворвались в кабину, застилая обзор. Мёртвый пилот покинул её по виной земному тяготению, центробежной силе и на подстунное толчко. Когда вылетел из аэромобиля так стремительно, что я сам чуть не отпрявлся следом, в последний мег успел отцепиться за подголовник пилотского кресла и продержавшись за него достаточно долго, чтобы успеть и вновь ударить по кнопке управления дверями. Кроме того, Кен явно нашёл время на то, чтобы вернуть мячи пистолет на пояс, если, конечно, он просто не бросил их на пол и не положил в надежду, которая не позволила тем выпустить из аэромобиля. Она захлопнулась, воздуха очистители понемногу, хоть и казалось, что работают в полную силу. Вымывали из кабины налетевший смог. которым я пытался дышать, а я кое-как скорбкался на место пилота, попутно зацепившись шинелю за что-то острое и с громким треском порвав ее. Кайфас, ты слышишь меня? В голосе Кастин слышалось почти лестное для меня беспокойство. Что происходит? Я выбросил пилота за борт. Отозвался я березу штурвала, оттягивая его на себя. Аэромобиль дернулся вверх как раз в тот миг, когда я его видел проплывающим неприятно близко корпус грузового челнока с ярко светящимися в тумане двигателями. Кажется, разминовался с остальной махина на миллиметры, хотя, наверное, куда больше. И нервно огляделся, высматривая, во что еще я не хочу врезаться. Он пытался застрелить меня. Ты цел? – спросил Браклау. Пока да, заверил я майора. Но кажется, терплю крушение. Я посмотрел на приборы, пытаясь понять, что тут к чему. Машины духа и автомобили явно паниковал не меньше меня, хотя утешал это слабо. По всей панели мигали огоньки. Но как только фуз вдруг раздавал сотряска щебет, пятый экран призывал подать больше энергии на два винта и замедлить два других, что я и сделал, решив, что вот эти четыре рычага рядом со штурвалом должны быть связаны с четырьмя винтами. К моему колоссальному облегчению, я оказался прав. Мне удалось стёргать рычаги и тыкая кнопки выровнять автомобиль. Ох, моему желудку и внутреннему шаму облегчение стало. А я бы не хотел предстать перед золотым троном в Шанеле и испачканы следами последнего обеда. Поток стремительно уменьшающихся цифр на высотомере замедлился, остановился и начал осторожно расти, когда я бережно потянул штурвал на себя. Кажется, справился с управлением в тот миг, когда от возможности проделать крутёр в мостовой меня отделило всего сотню-другая метров. Я попытался подсчитать, сколько секунд было до гибели, но Борис уловил это дело, слишком неуютной получилась цифра. "Я в порядке", воксировал я, сам немного удивлённый такими словами. Я понятия не имел, где нахожусь. Но машина Дог знал путь до губернаторского дворца и любезно подсказывала мне с пик-экрана. Поскольку я не понимал, в какой стороне остался наш штаб, а Фулкереу уж точно найдётся мастек получше того, что ждёт в моём жилище, я решил отправиться в дворец. Думаю, я опоздаю не слишком сильно, особенно если кто-нибудь извинится перед губернатором за задержку. Ты уверен? В голосе Кэстин были облегчение и удивление. Мы ведь до сих пор не выяснили, что в Делине афгурах. Тем более причин встретиться с Фулкерем. Это звался я даже вздыхе. Может быть, там у кого-нибудь есть идея. Я ещё немного поднял автомобиль вверх, машины дух перестала истерить, и теперь сам регулировал тягу, а мне оставалось лишь поворачивать в нужную сторону и предоставлять амнезии заботиться обо всём остальном, что меня вполне устраивало. Спроп поднял несколько мел, чтобы перехватить их, сообщил Броклау в видемо немного удивлённый такой небесполезностью местных. Но они ещё не столкнулись. Хорошо, ответил я. почувствовав себя чуть лучше. Конечно, этот вылет может кончиться ничем, но сама мысль о том, что между мной и эльдарами будет тройка тяжело вооружённых истребителей, вселяла спокойствие. Держите меня в курсе. Конечно, ответила Кастин и отключилась.